43 Вечером, когда стемнело, Федя и Гасян пошли, как они сказали, прогуляться по летнему Харбину. Было тепло, цвели акации и липы, воздух медовыми ручьями устремлялся в легкие, бульварный проспект переливался огнями реклам. Зазывных объявлений и торговых вывесок оказался живой рекой от неторопливо переплетающихся потоков, никуда не спешащих горожан. Эту мирную картину не портили то и дело выныривающие из боковых улиц и переулков, и снова в них исчезающие патрули японских и китайских солдат. Три года сосуществования Квантунской армии и Манчжурской империи стали обыденностью для многочисленных обывателей неофициальной столицы Манчжоуго. Официальный стал, как ни странно, не Шиньян, а Чанчунь, переименованный Синьцзин. Правда, эта обыденность то и дело нарушалась облавами и просто арестами подозрительных лиц. Ну, так что-то подобное происходило и до провозглашения нового государства. Поэтому многие воспринимали такие действия властей как нормальную охрану общественного порядка. Их мнения не могли поколебать бродящие по городу слухи о том, что в поселке Пинфань На южной окраине Харбина строится секретная лаборатория для опытов над людьми ради получения универсальных солдат. Гасян и Федя, впечатленные предупреждением Кацерро, как раз и вспоминали об этом. «Мне говорили парни-художники, — сказал Федя, — что эта лаборатория называется «Отряд Того», что она работает на войну, и что там на людях испытывают какие-то приемы и препараты. А что такое Того? «Может, имя начальника? Надо бы больше узнать и написать в прокламациях, чтобы люди опасались». «Нам самим нужно опасаться», — поежилась Гасян и прижалась к Феде. «Если нас поймают с нашей посылкой, то просто убьют». «Это будет самое легкое», — усмехнулся Федя. «Я слышал, японцы любят пытки». Они вообще-то отправились не просто погулять. Федя организовал группу молодых художников-патриотов. Среди них были русские, китайские, монгольские которые расклеивали и разбрасывали антияпонские и антипуистские листовки и прокламации. Сейчас молодожены несли для них посылку, очередную партию агитматериалов, напечатанную в подпольной типографии. Листовки были спрятаны раздельно. Зажаты резинкой, у Феди под рубахой, у Гасян под блузкой, снаружи незаметно а в случае опасности избавиться несложно. Надо забежать в укронное место, оттянуть резинку и все посыпется на землю. Так предполагалось, а как это будет на самом деле, лучше не задумываться. А ты знаешь, — сказал Гасян, — мне показалось, этот японец догадывается о нашем участии в сопротивлении. Иначе с чего бы стал предупреждать? Ведь о бесчинствах их жандармерии всем известно. А он, конечно, об этом знает, но вот решил еще предупредить. «Догадывается или нет, нам без разницы», — рассудительно заговорил Федя. «В его словах важна информация об опытах над людьми, вот главное. Они секретны и вряд ли производятся с согласия людей, а это значит конечный результат смерть подопытного. Секретам свидетели не нужны. И что из этого следует?» «Что?» — простодушно спросил Агасян. «Это значит, нужны новые и новые подопытные». Для того и устраивают облавы и аресты. Говорят, что ученые свои опыты проводят сначала на крысах, кроликах, обезьянах. Это долго, а японцам, видать, надо быстрей, поэтому они сразу используют людей, которых не жалко. А Кавасиме выходит жалко? Не знаю, может быть, он ради Оли старается. Хочет перед ней этким рыцарем представать, благородным. Мог бы и не стараться. Она же в него влюблена по самые кончики ушей. Красавчик, культурный, вежливый. Не кавалера мечта. Что-то ты, моя милая, размечталась. Федя не успел закончить свое насмешливое разоблачение. За разговором они не заметили, как прошли по Сунгарийскому проспекту, мимо вокзала и, перейдя путепровод, попали на Офицерскую улицу. Здесь было довольно пустынно. Слева показались освещенные вечерней зарей купола Иверской церкви и третий этаж дома на другой стороне, где жил отец Феди со своей новой семьей, как вдруг позади заверещал полицейский свисток. Они даже не стали оглядываться, рванули вперед вдоль церковной ограды, надеясь свернуть за ней какой-нибудь проулок и затеряться среди разномастных домишек и фанс. Но Федя послышался голос «Сюда, быстрей!» И он затормозил возле кованых узорных створок церковных врат, которые уже бесшумно отворились. «Гасян, за мной!» Они влетели в ограду, какая-то фигура в рясе с капюшоном тут же захлопнула створку и увлекла беглецов в кусты в изобилии, росшей вокруг храма. «Сидите здесь!» — полголоса произнес незнакомец и исчез. Они едва успели присесть, как у врат появились два жандарма, Сходу попытались открыть, однако створки оказались заперты. «Дьявол!» — с досадой плюнул один сквозь створки. «Тут кнопка, позвоним?» — спросил другой. Первый еще раз плюнул и нажал, видимо, на кнопку на столбе ограды. Издалека со стороны церкви послышался звонок. Спустя минуту отворились церковные двери, и вышел высокий человек в рясе. Он неторопливо прошествовал к вратам ограды, громко спросил по-русски... «Что угодно господам, жандармам!» Федя узнал голос и шепнул Гасян. «Это брат мой Кузя!» «Мы и сетям!» Жандарм с трудом искал русские слова, показал два пальца. «Мусетина и Зенсина!» «Здесь никого нет!» Спокойно сказал Кузя и для убедительности отрицательно помахал руками. Ни души! Если желаете, можете осмотреть!» Плень, Сказал второй. Первый посмотрел на него, потом плюнул, махнул рукой, и они пошли обратно. Кузя немного подождал, разглядывая гаснущую зарю и темнеющее небо, и только собрался отойти, как послышался топот, и к вратам подбежали те же жандармы. — Все-таки решили осмотреть, — любезно, с чуть заметной иронией спросил Кузя. — Я к вашим услугам. — Сукин сен", прошипел жандарм. — Русская сволочь. Они ушли громко ругаясь по-японски. Кузя еще подождал, потом вернулся к кустам, сказал негромко. Идите ко входу в правый предел, только тихо. В пределе обнял брата, поцеловал в щеку невестку. Куда вас на ночь, глядя, понесло? Нам еще на школьную, сказал Федя, люди ждут. Жандармы, наверное, тоже ждут, вздохнул Кузя. Им же премия обломилась. Сидят, наверное, в засаде, так что вам придется тут побыть часа два, на всякий случай. Люди ждут, — повторил Федя. — Гасян останется, а я пойду. Запретить я тебе, конечно, не могу, только учти, жандармы ловят людей не просто так, они выбирают здоровых, как раз таких, как ты. Гасян для опытов не нужна, ее отправят в солдатский бордель, в лучшем случае в офицерский, а тебя в мясорубку. Федя. Сипла сказал Гасян, «Мы никуда не пойдем. Там подождут и разойдутся. Я не хочу в бордель, даже в офицерский. И тебя в мясорубку не пущу. Не забывай, что у нас есть мэнцы, А ему нужны папа и мама. И я еще хочу родить одного или двух». Федя не дал ей договорить, обнял, прижал к себе. Она замолчала. «Вот, видишь», — улыбнулся Кузя. «Какая у тебя умная жена. Моя Агриппина такая же. Слушаться ее — одно удовольствие. А вы, мои дорогие, будьте осторожнее. Сегодня вам повезло, что я задержался после вечерней, а если бы нет? Японцы строят огромный центр для изучения предельных возможностей человека. Предельных, понимаете? А что в конце предела? В конце только смерть. Для этого им понадобится очень много подопытного материала. И мы для них этот материал. — Ого, брат, не слишком ли ты много знаешь? Откуда дровишки? — Из лесу, Вестима. — тон вопроса, — отозвался Кузя. — Недаром сказано. Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. — Сказал бы по-русски, несуй свой нос, братишка, куда не следует. — Так ты и по-библейски понял.